А потом начались какие-то завихрения. Бинки скакала сквозь них, но казалось, что она никуда не двигалась, словно бы висела в воздухе. «Ничего себе!» – едва слышно произнес «О боже!» «В чем дело?» – спросила Сьюзен. Э, «Попробуй закрыть глаза!» Сьюзен закрыла глаза, потом подняла руку и коснулась лица. «Я все равно вижу!» «А я думал, это у меня что-то со зрением!» «Знаешь ли, как правило, это у меня проблемы!» Завихрения исчезли. Внизу появились зеленые поля. Именно это казалось странным. Поля были слишком зелеными. Сьюзен уже приходилось несколько раз летать над сельской местностью, а также над болотами и джунглями. Но нигде она не видела такой зелени. Если бы зеленый цвет вдруг стал самым главным во всем мире, Он выглядел бы именно так. А эта волнистая линия... Это ведь не река? Воскликнула Сьюзен. Да. Она синяя. О боже, осмелился посмотреть вниз. Вода всегда синяя. С чего бы это? Трава зеленая, вода синяя. Это я помню. Э, вернее, знаю. Ну, в какой-то степени... Сьюзен замолчала, любому человеку известно, трава зеленая, а вода синяя. Очень часто это не соответствовало истине, но все без исключения люди считали их таковыми, а небо голубое. Подумав об этом, она подняла голову и сразу осознала, что совершила большую ошибку. Потому что она увидела небо, оно действительно было голубым, а земля внизу зеленой а между ними не было ничего. Ни белого пространства, ни чёрной ночи, просто ничего по краям мира. Мозг говорил, что небо и земля должны встречаться на горизонте, но на горизонте была пустота, которая притягивала глаз, как шатающийся зуб притягивает любопытный язык. А ещё было солнце, оно плавало под небом и над землёй, и было жёлтым. Желтым, как лютик. Бинки опустилась на траву рядом с рекой. Или, вернее, на зелень. На ощупь трава напоминала губку или мох. Лошадь тут же принялась щипать ее. Сьюзен слезла на землю, стараясь не поднимать взгляд. Однако она не смогла не увидеть ярко-синюю реку. Там плавали оранжевые рыбки. Они выглядели какими-то ненастоящими. Потому что, казалось, были созданы человеком, по мнению которого всякая рыба похожа на две изогнутые линии с точкой и треугольным хвостом. Эти рыбки напомнили Сьюзен скелетообразных рыб в мёртвом пруду смерти, однако они соответствовали окружению. И она их видела, несмотря на то, что вода представляла собой непроницаемый твёрдый массив цвета. Сьюзен присела и опустила в воду руку. Вода была похожа на обычную воду. Но между пальцами текла жидкая синева. И тут Сьюзен поняла, где оказалась. Последний кусочек мозаики встал на место. И знание пышным цветом расцвело в ее голове. Она знала, как будут расположены окна, когда она увидит дом. И как будет подниматься в небо дым из печной трубы. А на деревьях обязательно будут расти яблоки. И они будут красными. Потому что любой знает, Яблоки должны быть красными, а солнце жёлтым, небо голубым, трава зелёной. Но существовал другой мир, реальный. Так называли его люди, которые в него верили. И небо там могло быть любым, от грязно-белого до закатно-красного и дождливо-серого. И деревья могли выглядеть как угодно. Могли быть голыми кривыми сучьями на фоне пасмурного неба или ярко-красными кострами перед наступлением холодов. Солнце было белым, жёлтым или оранжевым, а вода могла быть коричневой, серой или зелёной. Здесь цвета были весенними, и весна эта не относилась к реальному миру. То были цвета, порождённые весной взгляда. «Это детский рисунок», – прошептала она. О боже, устало опустился на зелень. «Каждый раз, когда я смотрю на ту пустоту, у меня начинают слезиться глаза», – пробормотал он. «Я отвратительно себя чувствую». «Это детский рисунок», – повторила Сьюзан уже громче. «О боже, кажется, снадобье волшебников перестает действовать». «Я видела сотни таких». Продолжала Сьюзен, не обращая внимания на его слова. «Ты рисуешь небо наверху, потому что видишь его над своей головой. Кроме того, с высоты двух футов не больно там много неба видать. Тебе все твердят, что трава зеленая, а вода синяя. Такой пейзаж ты и рисуешь. Твилла так рисует. Я так рисовала. У дедушки сохранилось несколько...» Она замолчала. «Все дети так рисуют» наконец сказала она пошли нужно найти дом э, какой дом простонало боже ты не можешь говорить потише должен быть дом решительно произнесла сьюзен всегда есть дом с четырьмя окнами и дым похожий на пружину поднимается из трубы послушай это место похоже на деду на владение смерти С реальной географией оно не имеет ничего общего. О боже, подошел к ближайшему дереву и постучал по нему головой, словно проверяя. «Ощущение, как от самой, что ни на есть географии», – пробормотал он. «Ты когда-нибудь видел такие деревья? Похожие на большой зеленый шар на коричневой палочке?» Сьюзен потащила его за собой. «Не знаю». «Впервые вижу деревья! Ой, что-то упало мне на голову!» Он, вытаращив глаза, посмотрел под ноги. «Оно красное!» «Это яблоко!» – пояснила Сьюзен и вздохнула. «Всем известно, яблоки красные!» Кустов не было, зато были цветы. Каждый с парой зеленых листочков. Они росли отдельно от травы. А потом деревья кончились и из за изгибом реки они увидели дом. Он не был большим. У него были четыре окна и дверь. Из трубы в небо поднимался штопор дыма. «Знаешь, что самое смешное?» – промолвила Сьюзен, глядя на дом. «Твилла тоже рисует такие дома, а сама живет в особняке. Я рисовала такие дома, а родилась во дворце. Почему?» «Возможно, все рисуют этот дом», – дрожащим голосом произнес «О боже». «Что? Ты действительно так думаешь? Все дети рисуют это место? Оно что, заложено им в головы?» «Не спрашивай меня. Я просто пытаюсь поддерживать разговор». Сьюзен задумалась. Ее терзал крайне насущный вопрос. «Что дальше? Просто подойти и постучаться в дверь?» И она вдруг поняла, что мыслит как всякий нормальный человек.